Глава 21. Влечение духа вожделение плоти. Продолжение. Когда Керри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал её. Кровь его кипела, нервы были взвинчены. Ему хотелось поскорее увидеть женщину, которая наконец сумела так глубоко взволновать его. Наконец-то вырвалось у него при виде Кэрри. Он с трудом сдерживал себя, но в груди у него расцветала весна, и он испытывал необычайный подъём, не лишённый, впрочем, трагизма. "Да, это я", весело отозвалась Кэрри. Они пошли по аллее, словно направляясь к заранее намеченной цели. Герстут упивался близостью молодой женщины, Шуршание её нарядного платья звучало музыкой в его ушах. Вы довольны? спросил он, подразумевая её вчерашний успех. А вы? в свою очередь спросила Кэри. Герствуд крепко сжал пальцы при виде улыбки, которой она наградила его. Это было изумительно, ответил он. Кэри радостно засмеялась. Я давно уже не видел такой игры, добавил Герствут. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Керри в эту минуту с ним. А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал её этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней. "Благодарю вас за цветы", сказала она помолчав. "Они прекрасны". "Я очень рад, что они вам понравились", просто ответил Герствуд. Его не покидала мысль о том, как он ещё далёк от цели. Ему хотелось говорить о своём чувстве, казалось, почва была вполне подготовлена. Его Кэри шла рядом с ним. Он с радостью немедленно приступил бы к решительному разговору, но увы, сейчас у него почему-то не хватало слов, и он не знал, с чего начать. Вы благополучно добрались до дому? довольного угрюма спросил он вдруг. В его голосе теперь звучала жалость к самому себе. О, да, беспошно ответила Кэри. Герстгут пристально посмотрел на неё. Замедлив шаг, он поистине сверлил её взглядом. Волна страсти нахлынула на неё. А как будет со мной? спросил Герстгут. Этот вопрос смутил Кэри. Она поняла, что наступает решительная минута, но не знала, что отвечать. Право. Не знаю, сказала она. Герствуд прикусил губу. Он остановился и стал рассеянно ходить по траве носком ботинка. Подняв глаза, он с мольбой и нежностью посмотрел на Керри. Неужели вы не уйдёте от него? взволнованно спросил он. Не знаю, ответила Керри, которой казалось, что она бездумно плывёт куда-то по воле волн и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на неё сильное влияние, такое сильное, что заставил её поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам и не могла не испытывать того, что испытывал он. И всё же её томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про неё Друэ? Считает ли Герствуд её женой молодого камивайжора? Собирается ли он жениться на ней? Даже слушая его, тая от его слов и глядя на него светившимся нежностью взглядом, она не переставала думать о том, говорил ли ему Дроэ, что они не женаты. Никогда нельзя предусмотреть, что скажет или сделает Дроэ. Однако любовь Фигерствуда не доставляла ей никаких огорчений. Знал он что либо или нет, но она никогда не замечала даже тени упрёка. Очевидно, он искренен. Страсть его горяча и неподдельна, в его словах чувствовалась сила. Но что же ей делать? Кэри не переставала размышлять об этом, не приходя ни к какому-либо определённому решению, наслаждаясь любовью Герствуда и беспомощно барахтаясь во власти потока, уносившего её в безбрежное море неизвестности. Почему вы не уходите от него? с нежностью сказал Герстют. Я обеспечу вас так, что о не надо. прервала она его. Не надо чего? спросил он. Что вы хотите этим сказать, Кэри? На её лице отразились смятение и горе. Её как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака. Герствуд тоже понял, что у него вырвалось чрезвычайно неудачная фраза. Он тщетно пытался взвесить её последствия, но ничего не мог предугадать. Он продолжал говорить, разгорячённый близостью Кэри, и в то же время напряжённо обдумывал план действий. Почему вы этого не хотите? Снова спросил он, придавая своему голосу особую почтительность. Ведь вы знаете, что я не могу жить без вас. Вы это знаете. Так больше не может продолжаться. Я думаю, вы и сами это видите. Да. Не может, согласилась Кэри. Я не стал бы просить вас, если бы я не стал бы уговаривать вас, если бы я мог побороть себя. Взгляните на меня, Кэрри. Поставьте себя на моё место. Ведь вы не захотите расстаться со мной, правда? Кэрри в глубоком раздумье покачала головой. В таком случае, почему бы не покончить с этим раз и навсегда? Не знаю, тихо произнесла Кэрри. Вы не знаете. Ах, Кэри, что заставляет вас так говорить? Не мучайте меня. Говорите серьёзно. Я говорю серьёзно, ласково отозвалась Кэри. Нет, этого не может быть, иначе вы бы так не сказали, тем более что вы знаете, как я люблю вас. Вспомните вчерашний вечер. Герствуд произнёс последние слова самым спокойным тоном. Он сейчас прекрасно владел собой. Лишь в глазах его заметно было беспокойство, они горели ярким, всепожирающим огнём. В них сосредоточилось всё его внутреннее напряжение. Кэри всё ещё молчала. Как вы можете так относиться к этому, моя радость? снова начал Герствут немного спустя. Ведь вы любите меня, правда? В голосе его слышалась такая бурная страсть, что Кэрри была ошеломлена. На миг все её сомнения рассеялись. "Да", искренне и нежно ответила она. "Тогда уйдём со мной, хорошо?" горячо заговорил Герствуд. "Сегодня же". Несмотря на всю свою растерянность, Кэрри отрицательно покачала головой. Я не могу больше ждать, настаивал Герствуд. Если не сегодня, то хотя бы в субботу. А когда мы обвенчаемся? робко спросила Кэрри, совсем забыв о волнении, что Герствуд, как она надеялась, считает её женой Дроя. Герствуд слегка вздрогнул, ощутивший перед проблемой ещё более тягостной для него, чем для неё но он ничем не выдал тех мыслей, которые с молниеносной быстротой возникли у него в уме. Когда хотите. С лёгкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе. В субботу, продолжала Кэрри. Герствуд кивнул. Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами, сказала Кэрри. Герцвуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Его страсть достигла тех пределов, когда человек уже не подчиняется рассудку. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценою отречения от чести и правды. Кэрис нежностью посмотрела на него. Всё устраивалось как нельзя лучше. Ей хотелось положить голову ему на плечо. Всё это казалось ей таким счастьем. "Я постараюсь быть готовой к тому времени", сказала Анна. Герст вт любовался её милым личиком, по которому ещё пробегали лёгкие тени боязни и сомнения. И невольно думал при этом, что никогда не видел более очаровательного создания. Мы ещё завтра встретимся и поговорим о наших планах, весело сказал он. Герствуд шёл рядом с ней по дорожке, радуясь тому, что произошло. Говорил он мало, но ни из слов складывалась столь длинная повесть о его радости и нежности, которую он ей поведал. Только через полчаса он вспомнил, что пора расставаться, так как жизнь неумолимо призывала его к исполнению определённых обязанностей. До завтра, сказал он на прощание, стараясь держаться бодро и непринуждённо. До завтра, отозвалась Кэри и весело пошла прочь. Последний час принёс ей бездну блаженства. И она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Она даже вздохнула, вспоминая своего красивого поклонника. Да, она будет готова к субботе, она уйдёт с ним, и они будут счастливы.